Глава 7. Как развалить нацию? Два государства для одного народа. поращайте девять колен. До свидания, храм. Эпиграф. Ранние смехи, поздние слезы. После смерти царя Соломона в 928 или 932 году до новой эры объединенное царство распалось на два независимых государства. На севере возникло Израильское царство, в которое вошли на дело девяти колен, а на юге, на землях колен Иуды, Ягуды, Вениамина, Бениамина и Симеона, Шимона, сформировалось Иудейское царство со столицей в иерусалиме Клан Симеона был самым маленьким из 12, и поэтому ученые полагают, что он несколько позже практически слился с крупным планом Иуды. Здесь продолжала править династия Давида, хотя Иерусалим и храм остались в Иудейском царстве, но большинство населения оказались гражданами царства Израильского, подданными царя Иеруваама, который потомком Давида не являлся. Об этом периоде истории мы знаем несколько больше, чем даже о правлении Давида и Соломона. Так как, наконец-то, помимо текста Танаха и отрывочных египетских надписей, мы имеем местные археологические свидетельства и отрывки текстов, которые напрямую упоминают царей из дома Давидова. Вынужденно следует начать эту главу с перечня правителей двух царств и времени их правления. Нужда это проистекает из того, что Танах описывает оба царства в И в разных книгах, а так как оба царства часто воевали между собой, и в каждом, кроме этого, происходили свои события, то очень трудно запутаться, следуя, что за этим происходило. Кроме того, читатель Танаха или исторической литературы иногда путается от похожих имен правителей, типа Иерваам, Йорам и Ехорам, и всегда можно уследить, кто кем правил. Кроме того, есть разночтение в написании имен между Русской Библией и Еврейским Танахом. Помимо этого, два царя с одинаковыми именами Иорам или Яхорам правили примерно в одно и то же время. Один в Израиле, второй в Иудее. Также один охозия правил в Иудее, а второй в Израиле. Трудно не запутаться. В этой главе описываются события с 932 года до 597 года до новой эры. В это время и время правили следующие цари: Роваам, Иероваам, Авиа, Нават, Вааса, Ила, Замврий, Амврий, Ахав, Иосафат, Ахоз, Иерам, Иерам Ахозия, Аталия, Илей, Иас и Иохаз, Иоас, Амасе и Роваам II. Азария, Захария, Селум, Минаим, Факея, Факе, Иотам, Ахаз, Осия, Езеккия, Манасия, Амон, Иосия и Охаз и иоким, ихония, Садкия. Чем же занимались все эти правители? Власть развращает. Абсолютная власть развращает, абсолютно. В этом плане еврейские цари ничем не отличались от царей всех окружающих народов. Впрочем, Израиль просуществовал 200 лет, а царство иудейское – 335. Совсем неплохо для небольших государств на вечно кипящем Ближнем Востоке. Иудеи достались иерусалим храм и развитие нормативного, если это слово вообще применимо к еврейской религии, иудаизма, некоторое время в этом царстве еще продолжалось. Царство Израильское же на невидимого и неслышимого Господа наплевало и обратилось к проверенной языческой практике – идолопоклонству. Тельцы в Дубравах, отсутствие кашруты, полнейшая религиозная терпимость процветали в Израиле. Пророк Исаия обругал отступников и предрек. Исаия 66, 17. «Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим едят свиное мясо и мерзости мишей «Все погибнут», — говорит Господь. Опять же, надо понять простых пастухов и землепашцев. не Нетременированному мозгу трудно понять абстрактное, невидимый, неслышимый, неосязаемый Бог был для простого народа слишком мало понять Другое дело, конкретный, скажем, идол, в образе быка, тельца. Хорошо еще, что левиты выражались более-менее просто. Душа человека в его крови, например, как сказано в книге «Левит», а загнули бы нечто вроде... Душа составляет известный определенный модус мышления и, следовательно, не может быть свободной причиной своих действий, иными словами, не может иметь абсолютной способности хотеть или не хотеть. Таких камнями бы закидали за такие определения. Беспечные израильтяне пропустили угрозы исаи мимо ушей. И зря. Очень скоро они хлебнули военных неприятностей полной ложкой. И солдаты развеяли государство в дым. С другой стороны, ярко описанное в Танахе моральное падение Израильского царства велось более следствием политики его царей, а не внезапной деградации самих жителей. Впрочем, никакой царь не смог бы навязать чужую религию силой, если хотя бы часть народа его бы не поддерживала. Может создаться впечатление из стандартных религиозных комментариев на моральное падение Израильского царства, что в нем все забыли, кто такой Яхлань и полностью переключились на Ваала, Молоха и Астарта. Нет, родного еврейского бога никто не забыл. Однако в Израиле он стал просто одним из нескольких. Господь оставался личным народным национальным богом евреев. Но жители Израиля полагали, что соседние боги, более интернациональные, чем их собственные, могут оказать им дополнительную поддержку в трудном деле выживания. В результате в Израильском царстве единобожие не обычным для язычества пантеоном богов, в котором еврейскому богу нашлось почетное место, но не более того. Пророки, описанные в Библии, всегда стояли на страже родной религии и всегда обличали преступления властей. Институт пророков необычно развился именно в описываемый период. Вполне возможно, что были и пророки, которые призывали к религиозной терпимости, межконфессиональному диалогу, как сейчас принято говорить, мирному существованию и тому подобное. Но на странице Библии они, понятное дело, не попали. Последствия раскола царства Соломона и пренебрежения основами родной религии оказались очень трагичными. После разгрома Израильского царства Ассирийской империи, управляемой тогда царем Саргоном II, примерно в 744 или 725 до Новой эры, 9, не 10, колен Израилевых растворились среди других народов, необъятной Азии. С этой трагедии было тяжело смириться, и даже спустя два тысячелетия после этого еврейские странники искали следы колена Дана, то в Азии, в городах Данкар и Данго, то в Европе, между Данией и Данцгданском. Так как часть еврейского народа перестала быть иудеями, то и влияние на дальнейшее развитие иудаизма она не указала. Первый царь иудейский Роваам,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 так как гласные не всегда четки в египетском иероглифическом письме, убедившись, что оба еврейских царства ослаблены постоянными конфликтами, напал на Палестину и опустошил Иудеев и часть Израиля. Шушенг вторгся в страну в 924 или 925 году до новой эры и достиг Иерусалим. По мысли же археолога Дэвида Рола, упомянутого уже в 4 главе, Иерусалим в этом году грабил Рамзес II. Он полагает, что библейский Сусаким это не Шушенк, а Шишак. В храме Абу-Синбел он нашел надпись иероглифами на стене, которая рассказывает о военной кампании Рамзеса в Палестине. Поэтому он стал доказывать, что Рамзеса могли также звать и Шишаком, но не Шишенком. Рамзес. Рамзиса, Сиса, Шиша, Шишак. Примерно так. Они интересные люди, эти археологи. Они постоянно копают, и, соответственно, количество находок постоянно увеличивается. Но многие из находок противоречат друг другу. Вместо того, чтобы прояснить древнюю историю, все больше и больше они ее все больше и больше запутывают. Как бы то ни было, Шушенку не удается захватить Иерусалим. Однако уплаченный фараону сыном Соломона огромный выкуп опустошил сокровищницы храма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 померкли уже 20 лет спустя после их создания. Там, где сверкало золото, остались голые стены. Параллельно с этой стандартной историей существует и иной взгляд некоторых археологов. Они полагают, что Давид и Соломон жили несколько позднее, чем промежуток между и 1900 годом до новой эры. Помимо исчезнувшего золота, Они указывают, что хотя Библия и описывает время Соломона как период самого бурного строительства и серьезных каменных зданий, ничего выдающегося они археологи в раскопках на уровне 950-925 года не нашли. Мы продолжаем находить свидетельство, что Иерусалимцы той поры еще слабо верили в своего Господа. Моисей, например, запрещал делать изображение религиозного назначения, воять идолы.